Делать было нечего, потянулись на выход. Мизес прямой спиной стояла на верхней ступени каменного эскалатора. Теперь лестница каким-то чудом винтообразно ползла вверх. Студент просматривал на телефоне снятые кадры. Марина с минуту изучала спину египтянки. Потом повернулась к Пете. Он стоял ступенькой ниже, замыкая процессию. «И всё же я не поняла, кто она такая?» шёпотом спросила девушка. «И как появилась рядом с тобой в пещере? Мне, конечно, казалось, что за нами следят. Но я бы её точно заметила. Да и как бы она прошла мимо нас с Никитой?» Вопросов было больше, чем ответов. Петя пожал плечами. Он и сам думал о том же. «Как? Ну как Мизе могла оказаться с ним рядом в этой пещере, да ещё и в ту самую минуту? Значит, существует и другой ход к стене с тайником?» Ведь пещерный зал, который все они только что покинули, имел какие-то коридоры, и пещерные туннели наверняка выходят наружу. Однако всё это казалось очень странным. «Я знаю только то, что уже рассказал». Марина очаровательно улыбнулась. «Думаю, ты рассказал мне не всё. У меня сложилось впечатление, что тебя с этой особой связывает больше, чем...» Лестница остановилась. Мизе резко развернулась к Марине. «Тихо!» Египтянка неслышно побежала наверх. Благо до площадки с потайной дверью в стене пыточной камеры оставалось совсем немного. Петя, отодвинув Марину и Никиту, поднялся за ней. Вместе они встали у стены, чутко прислушиваясь к звукам снаружи. Однако Петя ничего не услышал. «Там никого нет», — прошептал мальчишка, глядя на напряжённую Мизе. «Никто не знает об этом месте». Египтянка лишь многозначительно усмехнулась. «Никто из их мира». И она покосилась на подошедших Марину и Никиту. Потом она серьёзно посмотрела на Петю. «Держись за моей спиной». Мальчишке эта фраза не понравилась. Во-первых, в ней был неприкрытый намёк на то, что он может повести себя не как джентльмен. А во-вторых... Но Петя не успел додумать, что там во-вторых потому что дверь, точнее, часть стены, стала отъезжать в сторону. Египтянка выскочила в пыточную так, как герои боевиков выскакивают из-за укрытия. Петя пожал плечами и шагнул следом. В этой жуткой комнате всё было как прежде, да и оставленные мотоциклетные шлемы были на месте. Только звук капающей воды стал таким громким, будто раздавался прямо в голове. Кап, кап. Мальчишка почувствовал что по коже пробежали мурашки. Никита и Марина вошли и удивленно уставились на Мизе и Петю. Проход на винтовую лестницу закрылся за ними. А что, собственно? Никита не успел закончить фразу, потому что в него полетел увесистый тисак, будто материализовавшись прямо из воздуха. Мизе подпрыгнула и успела схватить тисак в полете. Никита от шока смотрел прямо перед собой, не мигая. Марина побелевшими губами спросила, «Кто тут?» И, словно в ответ на ее вопрос, в Пыточной началось настоящее столпотворение. Вся древняя механика, предназначенная для нанесения боли, вдруг заработала. лязгом стали опускаться и подниматься гильотинные ножи. Заскрежетали, закручиваясь, железные тиски. В жаровне вспыхнул огонь и раскалил до красна, подлетевшие щипцы и копья, и не успела Марина вскрикнуть, как эти копья метнулись в ее сторону. Никита упал и заполз под стол, а Петя прыгнул к Марине и успел пригнуть ее голову. Копья ударились о стену, свалились на пол, но тут же поднялись, выискивая жертву, и полетели. Мизе с фантастической ловкостью перехватывала убийственные предметы на лету, проявляя невероятную верткость. Десятки опасных пыточных приспособлений стали носиться по комнате, норовя нанести раны ребятам. Но египтянка умудрялась отбивать все ножи. Хватало на лету раскаленные щипцы и копья. Никита трясся под столом. Петя толкнул туда же Марину. Ничего умнее ему в голову не пришло. Но стол вдруг поднялся в воздух, перевернулся и с силой ударился о шкаф. От удара оба предмета развалились на части. «Что это такое?» панически заорал Никита. Происходящее напоминало ужастик с разъярённым полдергейстом. «Бегите!» крикнула Мизе. Ребята рванули к двери, в коридор каземата. Но дверь с шумом захлопнулась. Поверх головы студента, рубану клок его волос, вонзился тот самый тесак. Никита сполз на пол и сжался в позе эмбриона. Мизе, схватив копьё и вырвав тесак над головой у Никиты, отбивалась обеими руками от летающих предметов. Вдруг все оружие с лязгом и грохотом свалилось на пол. И внезапно стало очень тихо. Даже вода перестала капать. Тишина показалась мальчишке еще страшнее. И он оказался прав. По стенам поползли чудовищные тени кошки и бегемота. Они нарастали, меняя позы. Послышался неразборчивый шепот двух женских голосов. Будто кто-то читал таинственное заклинание. И вдруг за спиной Мизе возникла мумия. Это была та самая мумия, с которой Петя сталкивался в подвале, ведущем к подземелью. Та самая, что устроила погоню по ночному Петербургу, та, что мелькнула в зеркале Петиной квартиры на утро. Это же мумия из Эрмитажа! Вслух изумилась Марина, узнав музейный экспонат. Мизе резко развернулась и проткнула мумию копьем. Наконечник вышел из спины Отти, порвав ткань его одежды. Отти, глядя своим мертвенным взором на египтянку, медленно вытащил копье и занес руку, чтобы метнуть его в мезе. Египтянка насмешливо улыбнулась, и тогда, зловеще улыбнувшись ей в ответ, Уотти резко изменил траекторию полета, швырнув копье в мальчишку. Петя увидел острое копье, Летящая с неизбежностью рока. Вот-вот оно пронзит его сердце. Время как будто замедлилось и стало вязким. Мальчишка успел различить выражение ужаса на лице египтянки, ее поворот тела, ее руки протянутые к копью, но не успевающая схватить его. Он увидел страх на лице Никиты, вскакивающего на ноги. Петя даже успел подумать про Марину, отталкивая ее от себя отчаянным и сильным движением. Заглянул в её расширенные от страха бездонные зрачки. Какие же красивые у неё глаза! Пронеслись будто тени и мысли о родителях. Образ деда встал перед ним. Петя даже подумал, что в это мгновение дед обязательно вздрогнет. Такая между ними сильная эмоциональная связь. Петя заметил на стенах комнаты страшный танец двух теней. Кошки и бегемота. Они двигались в диком ускоряющемся ритме. И нарастал звук их демонически магического шепота. Копьё приближалось, и Петя удивлялся, сколько же всяких мыслей успевает пронестись в голове за какие-то доли секунды перед самым концом. И вот тени кошки и бегемота затряслись в финальном движении, и их шепот резко перешел в вопль. Копь вонзилось в грудь Пети. За ударом возник ослепительно белый свет, в котором ничего. Абсолютно ничего не разглядеть. А потом наступила тьма.